Глава 37. Сесил. Жрец быстро заканчивает, и я облегченно выдыхаю. Никаких странностей, кроме явления моей бабушки, больше не наблюдается. Страшных исполнений пророчеств, к счастью, тоже нет. Можно авторитетно заявить, что зря пугали, но лучше все же подождать до вечера, чтобы наверняка. Да и голова слишком подозрительно болит, и это навязчивое ощущение, что я что-то забыл. С этими обычаями на Ире я совсем с ума схожу. Настолько исприживался, что проблемы с самочувствием заработал. Нельзя так. Нужно будет и отдых себе устроить. Все равно брат уже не займет трон. Вот и пущу его заменить меня ненадолго. «Идемте к народу, мой король», – обращается ко мне моя практически супруга. «В лице простых людей мы уже связаны. Привычная свадьба организовывается больше ради блажи блажей для таких, как я». Не верю я в благословение небес и прочее, до сих пор так и не поверил. Ох, на последние мысли сердце закололо, аж вдохнуть сложно. Что это со мной такое? С силой растираю грудину. Вам плохо, мой суженый? Принцесса беспокойно прижимается ко мне. Позвать лекаря? У нас еще и лекарь на ритуале присутствует, надо же, что он здесь забыл. Нет, не стоит. Невольно отшатываюсь от нее, почему-то близость девушки мне внутренне претит. Все наладилось. Внимательно присматриваюсь к Амелии, высокая, статная, красивая девушка, и что не нравится моему организму, как скажете, Ваше Величество. Отвечает она с приторной улыбкой. Мы разве не переходили на более неофициальный тон общения? Почему-то мне она казалась более непосредственной и постоянной. Это выражение лица, словно она маску держит и боится, что та вдруг солетит ненароком, и все увидят ее настоящее лицо. слегка трясу головой, переводя взгляд на радующийся за нас народ. Идеальное поведение принцессы вызывает у меня недовольство. Это ненормально. Да, я радоваться должен, что в срединых землях обучают девушек этикету и прочим премудростям. Чего это я в самом деле? Прижимаю Мелю к себе поближе. Нужно нам привыкать друг к другу. Как ни крути, брачная ложе согласно древним традициям, мы имеем право разделить уже сегодня. И я считаю, нечего откладывать. На Наирий нужен на После рождения первенца Мишель окончательно потеряет всякую надежду на трон. «Ваше Величество!» Томно произносит принцесса, чувствуя тяжесть моей руки на своей талии. Я буквально на мгновение поворачиваюсь к ней и сразу чувствую, как меня начинает мутить. Несвежий завтрак подали? М «Да, милая». Произношу, едва сдерживая рвотные позывы. Нужно уделить внимание людям. Нахожу отговорку, чтобы отпустить невесту и отвернуться в другую сторону. Удивительно, но мне моментально... Становится лучше, словно и не было никакой дурноты минуту назад. А воздух с этой стороны, что ли, более чистый? Непонятно. Далее нас отвлекает народ и всякие рутинные действия. Нужно всем помахать, изобразить бездну счастья на лице, вкусить дары осени и спить из общей чаши яблочные отвары и прочее. Дел хватает на несколько часов, я успеваю забыть о странностях, самочувствии и просто проникаюсь уважением к принцессе. Стойка терпит, каждому улыбается. Еще и добрые слова находит Даже у меня терпение подходит к концу. Как только мысли нахвалю Амелию, мои эмоции резко меняются. Девушка вдруг начинает вызывать раздражение, я сам у себя недоумение, мол, как я докатился до жизни такой. Просто потрясти головой на этот раз не помогает. Приходится слегка похлопать по собственным щекам, благо все взгляды в основном обращены к идеальной Амелии». точно идеальная. Меня внезапно осеняет, что именно мне кажется не таким, и вызывает внутреннее раздражение. Я никогда не любил идеальных людей, хотя и сам был обязан быть таким по долгу рождения и рода деятельности, так сказать. Потому что я раздражаюсь на принцессу. Все элементарно. А еще банальная усталость сказывается. Столько времени на ногах, да и солнце припекает». Поднимаю глаза к небу и думаю о том, что где-то день клонится к закату, и эта мысль вызывает сильное беспокойство у меня внутри. В груди буквально свербеть начинает. «Ваше Величество, я полагаю, нам пора в карету», произносит Амелия, мягко касаясь меня. «Не трогай. Некрасиво дергаюсь. То есть я хотел сказать, что это я должен вести тебя к карете, а как не наоборот. Исправляю свою оплошность». «Конечно, Ваше Величество. Я так и думала». Отзывается она с готовностью. Простите, да что ж ты такая идеальная, вырывается из меня помимо воли. Сочту за комплимент, Сесил». отвечает с улыбкой, обращаясь ко мне по имени. Это не первый раз, второй уже за сегодня кажется, почему-то происходящее до обряда в моей голове стерлось. Толком не помню, чем занимался, лишь понимаю, что должен был готовиться к празднику, на этом все. Но тем не менее, меня внутренне корожит от обращения Амелии ко мне по имени. Лучше говори, Ваше Величество. Торопливо поправляю ее, будь правильной во всем. Тут же нахожу достойную причину моей просьбе. Конечно, ваше величество, как скажете. произносит она все с тем же идеальным выражением лица, что и прежде. «Невольно мне вспоминается Мишель, мой советник и единокровный брат. Он тоже всегда был на людях крайне идеальным, правильным. А потом я узнал, что все это напускное. Внутри него на самом деле скрывается расчетливый завистник. Наверное, потому-то мне и не нравится поведение Амелии. Хотя я должен радоваться ее исполнением собственных обязательств. Решено, выполню супружеский долг и уеду отдыхать один».